Глава 12. Ева Стремглав побежала в электронный отдел, по пути, пробираясь по эскалатору, позвонила по видеосвязи Берински. Где сейчас Мэриан Джекаби? Эй, я и так постоянно только вашим делом и занимаюсь. Какого чёрта? Она в лаборатории? Повторяю, какого чёрта? Выясни немедленно. Боже ты мой, она в этом месяце дежурит, так что должна быть здесь. Если на вызов не уехала, узнай сейчас же. Сердитое лицо Берински застыло на экране, пока он катился на своем стуле с колёсиками в другой конец кабинета. Какого хрена? Подними свою задницу на идею и отправь в безопасное место. Я уже послала за ней группу. Значит, ты решила заявиться посреди рабочего дня и арестовать одного из моих? А она потенциальная жертва Берински? Они с Маки знакомые, и, возможно, он на неё охотится. Позаботься, чтобы и с ней ничего не случилось до приезда моих ребят. Сделаю. Недовольно проворчал он в ответ и резко вскочил на ноги. Картинка на экране расплылась. Я никому не позволю причинять вред моим сотрудникам. Беринский отключился, а Ева, не убирая трубки, миновала шумный, вышвышиб буйством красок офис электронного отдела и прямиком прошла в лабораторию. Мэриан Джейкоб потенциальная жертва. Мы сейчас берём её под охрану. Осталось одно неопознанное имя. Проверьте квартиры, кондоминиумы. Таунхаусы в хаусе в вестсайде, в двадцатых улицах и ниже. Ветхие дома после военной застройки, возможно, на третьей авеню или на Алексингтон. Фине тут же вбил нужные параметры в поиск и приступил к сканированию. Ева затаила дыхание. Что касается финансов, обратилась она к рорку. Они копили деньги на покупку дома. А я выяснила, что 18 сентября он почти полностью опустошил свой счёт, а на прошлой неделе снял большую часть пенсии, поскольку у жены погибла от несчастного случая, страховку ему выплатили в двойном размере. Всего 250.000 долларов плюс и 2 с лишним тысячи долларов накоплений. Приличная сумма набегает. Вполне хватило бы на первый взнос, но разве не глупо в его положении покупать недвижимость? Может, он не в состоянии сейчас адекватно оценивать ситуацию. Хотя и я склоняюсь к тому, что скорее всего жильё съёмное. Если он и не совсем адекватен, то уж дочь, судя по всему, вполне. Ещё и счета. Наверняка он положил собранные деньги куда-нибудь. У выясняем. Мы, кстати, уже исключили несколько зданий. Финни не отрываясь махнул в сторону экрана с картой. Многие здания были заштрихованы чёрным цветом. Теперь будем отбирать послевоенные хибары. А ещё Минча останется. Ева кивнула, раздался звонок, она ответила. На экране показалось лицо Дикхода. Джейка би у меня в офисе. Перепуган до смерти. Передай ей трубку. Ли, «Ле... лейтенант, я возьмите себя в руки. Вы в безопасности. С вами ничего не случится. Вы знакомы с Рюдженалдом Маки. Лейтенант, пожалуйста, у меня сын один дома. Тут совсем близко в соседнем доме. Мой мальчик Мы о нём позаботимся. Макна, отправь их Джейка Би в домой группу. Пусть обеспечат охрану ребёнка. Джейка Би, сейчас, как только мы с вами всё обсудим, позвоните своему мальчику, скажите, чтобы ждал полицейских. Прежде чем открыть дверь, пусть попросит показать удостоверение. Он знает, он бы никогда. Хорошо. Так вы знакомы с Родженалдом Макки? Да, мой сыночек учится с его дочерью. Я знала его жену, Сьюзан. Я Он обращался к вам с просьбой ещё раз изучить материалы его дела. Он был в отчаянии, убит горем, он его хотел ужасно навестить этот поток оправданий, как вдруг раздался голос Беринский. Да или нет, Джейкаби? А вас никто не собирается увольнять. Кратко и по существу, вперёд. Да, Макки пришёл и попросил о помощи. Я в своё личное время сделала реконструкцию, изучила вещественные доказательства, ознакомилась с отчётами. Мне пришлось ему сказать, что никто не виноват в случившемся. Не критиковала Сьюзан, просто сказала правду. Маки разозлился, обвинил меня в укрывательстве, потом извинился, не искренне. С тех пор мы с ним больше не виделись. Ясно. Мы обеспечим безопасность вам и вашему мальчику. Макнаб, как зовут офицеров, что ты к нему отправил? Таскен Юман. Будут минута через две. Таскен Юман, скажите сыну, чтобы обязательно попросил их представиться. Будут у вашего дома через две минуты. Спасибо, спасибо. Со своего позвоните, велел Беринский, забирая у женщины трубку, что при ребенок номер узнал. Поймайте уже наконец этого чертового блядка Маки Далс, пока он еще за кем-нибудь из моих людей охотиться не начал, а то чего доброго и меня подстрелят. Мы к нему уже подбираемся. Я завершила звонок, провела рукой по волосам. Дик тоже день и ночь работает. подумала она и решила в следующий раз, когда он так распсихуется, дать ему хоть ненадолго от себя отдохнуть. Отбираю подходящие варианты на второй, объявил Финни, выделил еще несколько лишних на Лексингтон, отозвался Макнаб. Отправьте мне данные. Одну руку Рорк держал на клавиатуре, второй водил по экрану, перелистывая вкладки. Поможет отследить финансы и паспорта. У Евы снова зазвонил телефон, и она отошла в сторонку. Джейкобе взяли под охрану и отправили в безопасное место. Мальчика тоже охраняем, сообщила Пибоди. Места укрытия пока найти не удалось. Организуй мне встречу с Мирой. Сейчас? Уже восемь вечера. Рабочий день закончился. В офисе ее не будет. Позвонить домой? Это подождет. Еви и так уже были понятны мотивы, двигавшие Маки. Все, кто еще не обедал, пусть отправляются на перерыв. Тридцать минут. В двадцать два ноль ноль сворачиваем поиски до завтра. Утром в 7:30 совещание. Всем офицерам и детективам подготовить подробные доклады. До того времени все свободны. Я всех оповещу. Вы в электроном отделе? Я вам там нужна? А мне постоянно подал голос Макнаб. «О, -о, О! А ну прекратите. Ева мерила шагами комнату. У нас сверхсрочная задача, а вы? Я пробила инициалы, отобрала подходящих юристов. Их тут столько. И помощники юристы, и адвокаты, стервятники. Кого-то лишили лицензии, кто-то её только получил. Пообедай и продолжай. Её всё так же наматывало круги по лаборатории. Пять наиболее подходящих объектов, три разбросаны между 21-й и 15-й улицами. Два находятся на пересечении 18-й улицы с 3-й авеню. Она повернулась к фини. Два на Лексингтон между 19-й и 14-й. добавил Макнаб. Ещё два между Лексингтоном и Третьей авеню. Один на 20-ю и ещё один на 16-й. Две квартиры, два таунхауса. Одно нежилое чердачное помещение. У меня две квартиры и два таунхауса. Добавил Макнаб. Ева взглянула на экран. Давай сначала проверим дома. Меньше народу и информации о жильцах пробить легче. Готово. Взглянув на первый открытый фини снимок, Ева нахмурилась, потом посмотрела на фото Макнаба. Это не Маки. Едем дальше. Один момент. Макнаб схватил газировку, отпил глоток. Будем двигаться дальше на юг и на восток до второй винью. Подожди-ка. Таунхаус на третий. Прокрутите назад фини. Гип, Уйлоуби, пробормотала Ева. Уйлоу. Уйлоуби. Янгер говорила, Маки со второй женой решили назвать сына Габриэлем. В уставших глазах Фини вспыхнул огонек. Уж больно гладко. Да уж. На фото не Маки, но посмотрите на личные данные: его рост, его цвет глаз, его возрастная категория. Можно запросто иметь двойное удостоверение: одно для базы данных, второе на то же имя, но с настоящей фотографией, чтобы пользоваться в реальной жизни. По крайней мере, мы не рассказывали. Такое бывает. Заметил Рорк. Охот на верю. Макнаб сделаи полную проверку третьего уровня по Уйлоуби. Ева снова схватилась за телефон. Перерыв на обед отменяется, все возвращайтесь в управление на совещание. У нас появилась зацепка. Пришлите мне всё, что у вас есть, сказала она присутствующим, направляясь к двери. И как можно скорее приходите в конференц-зал А. Сожалея, что не обладает солидностью и авторитетом Уитни, в лифт пробираться Ева не рискнула. отправилась на эскалатор. И разу уж вспомнила своего начальника, решила ему написать. Он был дома. Связалась и с Ловинбаомом, тот ещё не ушёл с работы. Пибоди перехватила её на сходе с эскалатора, и обе чуть не бегом устремились в конференц-зал. Что за зацепка? Макна проверяет Гейба Уйлуби по третьему уровню, адрес на Третьей авеню. На фото не Макке, но по описанию похож. Уйлуби, кажется, я где-то встречала эту фамилию. Вроде когда отслеживала пассажиров международных рейсов, Пивади достала свой ППК, начала проверять. Они с Евой в это время как раз входили в конференц-зал. Мне только надо. Да. Да, Габриэль Уйлуби с несовершеннолетним сыном Культом в ноябре зарегистрировались на рейс до Нью-Мексико. Культ имя производителя оружия. Она выдаёт себя за мальчика. Покажи фото Культа Уйлуби. Это не она, произнесла Пибоди, как только открылось изображение. Но цвет волос и глаз легко поменять, хотя, возможно, это её кузен, такого же возраста, роста и веса. Проверю достоверние по третьему уровню на своём БПК. Компьютер мне и самой нужен. Что вы делаете? Прогоняю фото мальчика через программу распознавания лиц. Пока обрабатывался запрос, Ева снова внимательно посмотрела на свою доску и стала в задумчивости вышагивать перед ней. Он и себе, и ей накупил много паспортов. Пенсию получил, а потом ещё и двойную страховку мог позволить. А, может, и сам сделал? Всё-таки ветеран с двадцатилетним стажем. Скорее девчонка предположила Пибоди. Дети быстрее техники осваиваются, тем более она сейчас постоянно меняется, а подросткам, как правило, очень нравится придумывать себе альтернативную личность. Вот и делают фальшивки на подобии этой. Проверку первого уровня запросто проходит. В любом случае, у него много поддельных документов. На одно имя жильё снимает, под другим путешествует, счёт в банке, кредитки всё оформлено на разные паспорта. Прозвучал сигнал совпадения. Ева резко обернулась. На фото Силас Джексон, 16 лет, из Луисвилла, Кентукки. Останавливай поиск, это они. Хотя нет. Пусть продолжается. Чем больше доказательств, тем лучше. А от этим временем узнаю всё, что сможешь о доме на Третьей авеню. Я это уже сделал, объявил, показавшись в дверях Аврорк. Выслал тебе всё, что нарыл. Оперативно, Пибади, открывай. Ещё я прогнал фото Уйлуби через программу распознавания лиц. Это оказался 53-летний Дуин Матиас из Бангура, штат Мэн. Вот это я понимаю, полицейское мышление. Я дюжину пиц заказал, а ты меня за это оскорбляешь. Ай-ай-ай. Протянул Рорк, нежно проводя пальцем по ямочке у Евы на подбородке. Пицца, пибади стала радостно пританцовывать на месте, Ева бросила на неё косой взгляд. Мы сегодня не обедали, я только йогурт один съела за весь день, пожаловалась напарница. А голодные копы могут наделать много ошибок, заметил Рорк. Говорят, голод делает тебя стройным и злым. Я сейчас очень злая. Ева бросила взгляд на схему на мониторе, но пицца это хорошо. Муж в очередной раз проявил незаурядные аналитические способности, да и к тому же справился с задачей быстрее ее. Плюс пицца. Просто не на что пожаловаться. Триуровневая квартира. Принялась рассуждать Ева. Уборные только на первом и втором этажах. Скажем так, первый этаж можно держать чистым, ничего подозрительного на виду, и курьеров запросто вызывать. Второй этаж для отдыха и сна. А на третьем обсуждать планы и хранить оружие. Третью спальню на втором этаже можно тоже использовать для работы. Метро в шаговой доступности, рядом с домом автобусная остановка, а отличное место расположения для штаба. Дом старый, добавил Рорк. Того и гляди развалится. У Илоуби арендовал квартиру с возможностью выкупа. Продажная цена тысяч на 50 выше, чем реальная стоимость, из чего я делаю вывод, что он даже не пытался торговаться. Он и не собирается ее покупать, согласен. А арендная плата в любом случае низкая. Вошел Лавинбалм, взглянул на экран. А вы его нашли? Собираемся. Так давайте приступим. Копы только вернулись с задания, как доставили пиццу. Все тут же набросились на еду. Ева решила не мешать. Рорк прав, надо дать людям подкрепиться. А сама меж тем водила их в курс дела. Макнаб, что там с проверкой паспортов? Проглотив одним махом здоровенный кусок пиццы, он начал. Первый уровень прошли в лёгкую, второй тоже преодолели, правда, со скрипом. А вот на третьем раскололись. Совершенно точно подделки, Далас. Очень качественные подделки. Третий уровень проверки предусмотрен только для правоохранительных органов и то лишь в случае расследования особо тяжких преступлений. С удостоверением второй подозреваемый то же самое, вставила Пибоди. И при регистрации в отеле они воспользовались фальшивками. Это доказывает, что они действуют по одному и тому же сценарию. Пибоди, запроси ордер. Работаем по старой схеме. Лавинбаум, отправляйся со своей командой в укрытие. Будьте готовы приступить к захвату. Электронщики, ваша задача внедриться и с помощью тепловых датчиков отслеживать нахождение подозреваемых в квартире. На западной стороне третьей авеню есть и за студия. Макнаб и Календар, обоснуйтесь там. Лавинбаум. Тот поднялся и стал лазерной указкой выделять намеченные позиции своих бойцов. Патрони, отправиться в студию с Макнабом и Календер. Он попросил разрешения участвовать в операции. Патрони, один из лучших в моей команде, не подведет. Договорились. Выдвигаемся. Пибоди, мы с тобой присоединимся к электронщикам. Наконец, после долгого и суетливого дня они погрузились в умиротворяющую ночную тьму. Пока ехали по городу, Ева мысленно прокручивала каждый. предпринятый шаг. Пыталась просчитать все возможные варианты развития событий. Макки попытается защитить дочь, предположил Рорк. Ева отрицательно мотнула головой. Он больше не руководит парадом. Ему только так кажется. Она делает вид, что подчиняется отцу, что он её наставник. А на самом деле именно дочь сейчас ведёт игру. Возможно, это продолжается уже какое-то время. Как считаешь, Макки готовы умереть ради своей цели? Уиллоу не хочет умирать. Она хочет убивать. Вот та миссия. Навешивая идее, он, возможно, и готов пожертвовать ради этого жизнью. Но дочь не собирается останавливаться. Ей нравится убивать. Только одно имя из списка нам не удалось расшифровать. Либо мы их схватим здесь и сейчас, либо она рано или поздно доберётся до этого человека. Ну а потом затаится и будет выжидать. Она молода. У неё есть средства, поддельные документы, и если понадобится, и новые сделает. Мы же не можем вечно держать под охраной всех. На кого она охотится? Временно её стороне. Надо задержать обоих как можно скорее. Когда подъехали к намеченной позиции, Макнаб махнул Пибоди, вместе с Календар вышел из машины, и оба отправились прочь. Еве пришло в голову, что они совсем не похожи на копов. Яркие пальто, ботинки с узорами выглядели как самая обычная парочка, спешившая поскорее добраться в тёплое место в ветреную январскую ночь. Ева получила сигнал от своих ребят, затем от Лавенбаума, все заняли позиции. Тогда Рорк и Финн приступили к работе. Макин надёжно забарикадировался. Что вы имеете в виду? На окнах и дверях установлены силовые отражатели. Поработали на славу, и выжалось прилично. Пробить можно только лазером или гранатой не менее пяти единиц мощности. У него там и глушилки стоят. С ними мы сейчас разберёмся. Последний рубеж, процедила Ева. Макки рассчитывал, что у него будет время осуществить свои планы и скрыться вместе с дочерью, но в случае, если что-то пойдет не так, он готовился принять здесь последний бой. Он внутри проверяем, буркнул Рорк. А Финни тем временем налаживал связь с Макнабом и Календар. Дом полная дерьму, конечно, но вложился он в него дай бог. Крепость целую соорудил. Финни, вы уже там? Да, вижу вас. Макнаб, вы где? Прямо за вами нахожусь, капитан. Картинка правда дрожит и расплывается, и есть сигнал. Обнаружено несколько тепловых источников, но это не то. В полголоса отозвался Рорк. Еще минутку. Ложные сигналы. Он и об этом позаботился, пояснил Фини. Мы умеем распознавать такие вещи. Первый этаж проверен, источников тепла не обнаружено, сообщил Рорк. Обследуем второй этаж. Фини кивнул на маленький экран. Чисто. Мы на третьем. объявил Макнаб. "Есть", раздался довольно гулкий календар. "Один тепловой источник на третьем этаже с северной стороны, у зашторенного окна". "Это не девочка", Ева низко склонилась над монитором, чтобы лучше видеть. "Слишком высокий". "Может, она вышла купить что-нибудь поесть?", предположила Пибоди. "Не думаю. Он знает, что мы придём, и намеренно нас дожидается. Подождём 30 минут". А если она действительно вышла за едой, успеет вернуться. Бакстер, Трухард, разделитесь по одному, пройдитесь по округе, проверьте забегаловки, круглосуточные кафе с едой на вынос, мини-маркеты в радиусе 3 кварталов. Если заметите подозриваемую, не подавайте вида, чтобы она не поняла, кто вы такие. Уже идём. Если девочка вышла раздобыть чего-нибудь перекусить, мы её быстро схватим. Дадим Макки понять, что его дочь у нас, и, возможно, это вынудит его сдаться. Но вы же не думаете, что всё так просто. Обратился к Еве Фини. Он наружно отослал её в надёжное безопасное место, чтобы она могла спокойно завершить намеченное, а сам отвлекает нас, принимая огонь на себя. Да, да, я чувствую, так оно и есть. Но надо отработать все варианты. У Илу, может быть, где угодно. Лавинбаум, Макин уже нам живым. Пусть раненным, но живым, понимаете? Он умеет держать оборону, далас. И сейчас этим успешно занимаются. Мы пробьём отражатели, но его всё равно не возьмём. Дверь можно снести тараном, принялась рассуждать Ева. Но пока доберёмся до третьего этажа, он способен на что угодно: перестрелять наших людей, на себя руки наложит, а то и того хуже, начнёт убивать прохожих. Она закрыла глаза, подняла руку, призывая всех сохранять молчание и не сбивать её с мысли. Лавинбаум, у вас есть какое-нибудь приспособление, с помощью которого можно вскрыть обычную стену? Тот подумал буквально несколько секунд и ответил: "Да, есть одна штука. Оставайся на месте, я сейчас приду. Рурк может ненадолго отлучиться". Обратилась она к Фине. "Мы с ребятками прекрасно справимся, не волнуйтесь. Пойдём со мной. Ты не похож на копа", позвала её Ворорка. "Вот уж спасибо за комплимент. Пибоди, подай мне вон то дурацкое пальто. Это мое пальто, розовое пальто и на голову. Вот что, сказала Ева, доставая из своего кармана шапку со снежинкой. И я уже совсем не похожа на Копа. А смелюсь не согласиться, буркнул Рорк. Я умею себя не выдать. А мне нужна. Она замахала рукой, подбирая слово. Сумка. Да-да, именно. Сложу туда инструменты. У нас есть какая-нибудь? Финя открыл выдвижной ящик. Старая сумка Макнаба. Макнамбовская сумка была кислотно-зелёного цвета с выбитым спереди зигзагом обожаемого пибоди розового цвета. Боже, ужас. Почти как галстуки Дженкинсона. Я всё слышу, раздался в наушнике Ева голос Дженкинсона. Это не секрет. Ну, давай своё пальто. Ева надела ярко-розовое пальто Пибоди, натянула свою шапку и шарф тоже, укуталась в широкий яркий шарф. Очень хорошо сочетается с сумочкой, между прочим. Никогда мне больше такого не говори. Я его повесила сумку через плечо, как все практичные жители Нью-Йорка, и вышла из фургона. Об огнем квартал выйдем с южной стороны, встретимся с Лавенбоумом, а потом возьмемся за руки и непринужденно болтая отправимся прямиком в соседний дом. Я так и понял. Ровек взял его за руку, и они двинулись на запад. В соседнем доме замечено три тепловых источника. Один из них маленькая собака или большое окошко. Разберемся. Не сомневаюсь. На левой их сторону мимо прошагал Бакстер. Пока её нигде не видно. А у тебя как? Трухард раздался его голос в наушнике. Я в двух местах побывал: в пиццерии и в небольшом магазинчике. Ни там, ни там девочку сегодня не видели. Завершайте обход, возвращайтесь на свои позиции. Если мы её не возьмём, шансов уговорить Маки сдаться практически нет. За углом был припаркован бронированный фургон, из которого им навстречу выскочил Ловинбаум. А есть старанные кувалды и стандартные резаки, но вы ведь не хотите поднимать много шума. Какая альтернатива? Лазерный резак. Ходит словно нож в масло, не такой шумный, как всё остальное. Ну издаёт некоторый гул, если Макки услышит, сразу догадается, что это. Может, позаботимся о том, чтобы не услышал. Я могу выйти первым, обеспечить вам прикрытие. Ты нужен здесь, Ловенбаум. Маловероятно, что я своими силами смогу задержать опытного, хорошо вооружённого и защищённого снайпера. Мы лишь отвлечём его внимание на себя, и уж поверь, напрямую атаковать не будем. А вот задержать его твоя задача. По твоему сигналу мы выманим его и заставим обороняться, а потом дело за вами. Можете на нас положиться. А вы знаете, как пользоваться лазерным резаком? Я знаю. Аврорка взял инструмент, покрутил его в руках. Качественная вещь, оценил он, складывая резак в сумку. Я позвоню Трухарту с Бакстером, сказала Ева. чтобы возвращались. Предупреди их всех, что в соседнем доме мирные граждане. Мы обеспечим им безопасность, но всё равно. Ева с Рурком двинулись дальше. Бакстер, Трухард, возвращайтесь на позиции. Мы с Рурком на углу 3 и 18. -й. Выходим в поле зрения подозреваемого. В таком случае надо бы нам по легкомыслию выглядеть, заметил Рорк. Обнял и крепко прижал Еву к себе. Когда остановились на перекрёстке, она притянула его к себе, чтобы поцеловать, а сама меж тем изучала окружающую обстановку. Он смотрит на улицу, так что она точно заметил, но вот стыла никак не защищён. Возможно, у него установлена система предварительного оповещения, выдохнула она в лицо мужу. Когда загорелся зелёный свет, и они начали переходить улицу, Ева ещё сильнее прижалась к Рорку. По плану мы сейчас с тобой идём к соседям. Знаю, Джен Магуайер и Филип Констант. Прочел, пока ты переодевалась. Джен и Фил, значит. Ясненько. Ты мне вот что лучше расскажи. Когда это ты научился управляться с лазерным резаком? Потом как-нибудь. Ухмыльнулся Рорк. Я во улыбнулась в ответ, а затем, стараясь выглядеть как можно более естественно, громко рассмеялась. Слава богу, добрались. Я ужасно замерзла. Обратно на такси поедем. Посмотрим. Они поднялись на крыльцо и позвонили в дверь.